Глава двадцать четвёртая. «Я знаю, что ты сделала.» Трис. Я так и не поняла, как он оправился. Поправляя мою прическу, заговорила Марика. Поговаривали, что Деверал одной ногой в аду. «Так значит, ты всё-таки знала?» — хмыкнула я, злясь на подругу, которая в последнее время всё больше утаивала от меня. Да, я понимала, что она беспокоится, что желает мне добра, но не могла согласиться с её методами. «Без понятия», — я плечами. «Видимо, у них очень талантливый лекарь». «Ну, конечно», — фыркнула девушка. «Не согласна. У тебя есть другие предположения?» Вздёрнула я бровь. «Да нет», — качнула головой блондинка. «Итак, совсем скоро ты обретёшь статус невесты ищейки. Что решила? Послушаешь матушку?» Она опять с тобой связывалась? Через зеркало поймала я взгляд подруги. «Нет, мне самой интересно», — поджала она губы. «Я лишь хочу, чтобы ты была предусмотрительна и не делала глупостей». «Хватит. Я каждый день слушаю о своей безрассудности». Закатила я глаза. Всё оказалось намного сложнее, чем мне казалось изначально. Возможно, замужество действительно неплохая идея. Тем более, что формально его нельзя будет назвать состоявшимся. Тейн берёт в жёны не Тристерию, Мельбран, верно? Как только отпадёт надобность, я просто исчезну из его жизни. Было бы хорошо и его жизнь перед этим забрать. Невзначай кинула Марика. «Уж слишком проблемный твой охотник». Мне не понравились её слова, но я постаралась проигнорировать их. Не хотелось сейчас копаться в душе подруги. У неё были основания злиться на огневиков, но и их теперь я понимала намного лучше. Спустя час споров и волнений, я в сопровождении Виконта Бейлиша предстала перед закрытыми дверями, за которыми уже играла музыка. «Волнуешься?» Мужчина ласково положил руку поверх моей, лежащей на изгибе его локтя. «Немного». призналась я, хотя на деле была готова провалиться сквозь землю от ужаса. «Всё будет хорошо, дитя. Отдавая тебя замуж за этого мужчину, я могу быть спокоен. Он достоин такого сокровища, как ты». Слова Виконта должны были приободрить, но от них защемило сердце. Его дочь была совершенно в другом месте, напрочь забыв, что собиралась замуж. Мне же никогда не доводилось чувствовать отцовской поддержки. Что тут говорить? Я даже не знала, кем он был. Матушка всегда избегала этого разговора. Дверь приоткрылась, на мгновение ослепляя множеством огней. На паркете танцевали пары, лилась тягучая нежная музыка, но стоило нам показаться в зале, как всё стихло, а на мне сосредоточилось множество глаз. Потребовались все силы, чтобы не рвануть обратно, скрываясь в тишине собственных покоев. Люди расступились, и я не сразу поняла, что происходит, пока не увидела его. Капитан Деверл, несмотря на состояние здоровья, выглядел великолепно. Идеальный костюм подчёркивал статную фигуру невероятно привлекательного мужчины. Широкие плечи, мощную грудь, узкую талию. На нём были сосредоточены множество женских взглядов, но он смотрел только на меня, и от этого сердце забилось быстрее. Глаза в глаза, шум крови в ушах. Я волновалась как никогда, но внимание посторонних уже не имело значения. Этот мужчина был словно огонь, а я — мотылёк, которому суждено сгореть в пламени. Лишь сегодняшним вечером я решила забыть о вечном противостоянии охотников и ведьм и просто побыть его спутницей, его невестой». Виконт Бейлиш поклонился мужчина, и его лицо исказило гримаса боли лишь на мгновение, которое осталось незаметным для окружающих. Он еще не оправился. «Моя леди», — протянул он руку, ожидая, что я приму ее. Отец согласно кивнул, восторженный происходящим, и я послушалась. Ладонь оказалась в мягком захвате мужчины, который, не сводя с меня испытывающего взгляда, поднёс её к губам, целуя пальчики. «Я рад, что вы здесь. Прошу простить. По моей вине помолвку пришлось отложить. Я счастлива видеть вас здоровым». Слова прозвучали искренне, тем самым удивляя даже меня. «Что ж, приятно слышать. Тогда пора бы приступать к торжественной части сегодняшнего вечера». Мужчина вывел меня на середину бальной залы. От слабости в коленях я едва ли стояла на ногах. нервничая так, будто всё это было чем-то большим, нежели простым маскарадом. Тем временем отец Мелисандры подошёл к королю, по другую руку от которого сидела миловидная женщина с невероятно красивыми голубыми глазами. Вокруг слышался взволнованный шёпот, но, казалось, Тейн его не замечает. «Ваше Величество, Виконт Бейлиш, матушка, перед уважаемыми гостями дворца я прошу вашего благословения. Моя душа более мне не принадлежит, моя жизнь в руках женщины». «Так облегчите мою душу, став свидетелями и благодетелями этого союза». Виконт Бейлиш сосредоточил он внимание на побледневшем мужчине, который, видимо, только сейчас осознал, что отдает свое единственное дитя. «Я прошу разрешения на брак с вашей дочерью Мелисандрой. Я буду верен и честен с ней. Я буду уважать свою избранницу, доверять, помогать и заботиться о ней. Я разделю с ней свою жизнь. Пусть свидетелями моей клятвы станут боги». Кровь шумела в ушах, дыхание сбивалось я блуждала взглядом по собравшимся. Матушка Тейна ласково улыбалась, согревая душу. Виконт был в ужасе, и это неудивительно. Но почему лицо короля омрачилось тоской, а в глазах застыла боль сожаления Наверное, для меня это навсегда останется загадкой. — С согласия дочери я благословлю ваш союз. — нервно проживал отец Мелисандры. Мгновение, и капитан встал передо мною на одно колено, а я лишь чудом не шарахнулась от него, стоя как вкопанная. Выудив из кармана невероятно красивую коробочку, он раскрыл её. В свете множества свечей сверкнул изящный изумруд, огранённый витиеватым узором. «Миледи Бэлиш?» «Нет, Мелисандра. Окажешь ли ты мне честь, согласившись стать моей женой?» Голова закружилась. Меня бросило в жар и тут же в холод. Смотря в голубые омуты глаз охотника, чувствовала будто тону. «Не такие эмоции он должен во мне вызывать». Убеждала саму себя... Но, тем не менее, закивала и, взволнованно прикусив губу, произнесла «Согласна». «Тейн Деверл и Мелисандра Бейлиш, я благословляю вас на этот союз. Да услышат меня боги!» Крипло произнёс король, в то время как матушка капитана спустилась по ступеням, подходя к нам. Поймав мои руки, она тепло улыбнулась. «Благословляю вас, дети мои!» Ласково прошептала она и, приблизившись, чмокнула меня в одну щёку, отстраняясь лишь на мгновение, чтобы прикоснуться к другой. «Милая!» «Убереги его», — едва слышно прошептала женщина. «Сынок», — перевела она внимание на мужчину. «Уже уберегла», — ответила ей мысленно. «Главное теперь не пожалеть об этом». В следующие полчаса к нам выстроилась очередь из желающих поздравить, а мне так хотелось отделаться от лишнего внимания. Я чувствовала себя некомфортно в обществе чопорных знатных особ, явившихся сюда лишь для того, чтобы продемонстрировать свою значимость. «Когда мы перестанем быть цирковыми обезьянками?» Прошептала я Тейну, который в ответ хмыкнул, приобнимая меня за талию. «Терпи». «Сам терпи», — буркнула ему. «Правда, веришь, что они искренне поздравляют?» «Нет», — невозмутимо произнёс он. «Ну что ж», — вдруг послышался бодрый мужской голос, и я подпрыгнула от неожиданности, резко оборачиваясь. В нашем направлении ковылял, опираясь на костыль, молодой мужчина с задорной улыбкой на губах. Зелёные глаза, как у его величества, искрились весельем. «Позвольте поздравить вас!» «Миледи!» — поймал он мою руку, прижимая к губам. «Если этот нудный вояка расстроит вас...» «Ваше высочество!» — рыкнул Тейн, скрипя зубами. «Не стоит так делать!» «Я лишь хотел сказать, что твоя невеста — само очарование!» — подмигнул принц. «А теперь завязывайте принимать поздравления, пока твоя благоверная не заснула. Я сегодня не танцую, но хочу понаблюдать со стороны. «Маэстро!» — закричал мужчина громче. «Музыку!» Спустя несколько минут пары закружились по паркету. Тейн, хлопнув принца по плечу и тем самым, чуть не нарушив шаткое равновесие мужчины, протянул мне руку. «Ну, идём?» — улыбнулся он краешками губ. «На самом деле, мне хотелось сбежать с этого праздника жизни, но всё же танцы лучше, нежели сконфуженные попытки не заснуть, слушая одни и те же поздравления». «Мелисандра, что ты скрываешь?» Ведя меня в танце неожиданно произнёс капитан. Его глаза испытывающие наблюдали, а сильное тело прижималось слишком близко. «О чём ты?» Вздёрнула я бровь, делая вид, что не понимаю, к чему он клонит. «Ты временами молчалива, иногда груба. Не подпускаешь меня к себе». «Так может, проблема в том, что не все женщины от тебя в восторге?» — фыркнула я с вызовом, поднимая взгляд на мужчину. «Тогда зачем согласилась на брак?» «А ты зачем?» — ответила ему тем же. Не только его мучил этот вопрос. Я всё меньше понимала саму себя. «Увиливаешь», — скорее констатировал, чем спросил он. «Я знаю, что ты приходила ко мне». «И что в этом странного?» — хмыкнула я, следуя за женихом в танце. «После твоего ухода мне странным образом стало лучше», — сощурил красивые глаза мужчина, испытывающий, следя за мной. «Хм, капитан Деверл, а вы случаем не влюбились?» — поговаривают, столь светлое чувство лечит все болезни. «Не играй со мной», — зарычал он. Мгновение не успело опомниться, как Тейн вытянул меня на балкон, закрывая за нами дверь. Отступив назад, уперлась спиной в холодные каменные перила, увитые декоративным плющом. «Что ты делаешь? А как же праздник?» «Обойдутся без нас», — хриплым голосом произнёс капитан, приближаясь. В его глазах отражался холодный свет полной луны, делая взгляд пугающим, хищным. «Мелисандра, я жду ответа». «Мне нечего сказать», — заупрямилась я, когда мужчина стремительно сократил расстояние, прижимаясь ко мне сильным телом. Его руки легли на перила, препятствуя побегу, а губы обожгли щеку Затаив дыхание, я боялась даже пошевелиться, замерев в его объятиях. Горячее дыхание дразнило, вызывало дрожь и мурашки, бегущие по коже. «Элиссандра», — прошептал он ракочущим соблазнительным голосом, «Я знаю, что ты сделала».